Глава 9. Противоречие. Пьютерная клетка заставит спрена вашего фабриаля выразить свой атрибут в полную силу. Спрен пламени, например, создаст тепло. Мы называем эти устройства усилителями. Они, как правило, используют буресвет быстрее, чем другие фабриали. Лекция по фабриальной механике, прочитанная на Халин перед Коалицией Монархов. Куритеру Езован, 1175 год. К тому времени, как Каладин начал приходить в себя, четвертый мост уже поднимался в воздух. Он стоял у перил, наблюдая, как уменьшается внизу покинутый город пот. С такого расстояния дома напоминали горстку крабьих панцирей, которые стали малы своим прежним обитателям. Они отслужили свое и превратились в рассыпанный мусор. Когда-то он представлял себе, как вернется сюда с триумфом, но его возвращение в конце концов ознаменовало гибель города. Каладина удивила, как мало его это ранило, ведь он понимал, что, скорее всего, видит свой родной городок в последний раз. Что ж, пот перестал быть его домом, Уже много лет назад. Невольно он начал высматривать членов изначального четвертого моста. Они смешались с другими ветробегунами и оруженосцами на верхней палубе, толпились вокруг, о чем-то неразборчиво переговаривались. До «Да чего же разрослась их группа? Сотни ветробегунов, слишком много, чтобы действовать как сплоченный отряд, который он создал в армии Садаса. Стон сорвался с его губ, и Каладин обвинил в этом свою усталость. Он сел на палубу и прислонился спиной к перилам. Один из ревнителей принес ему чашку чего-то теплого, которую он с благодарностью принял. А потом сообразил, что напитки раздают горожанам и беженцам, а не солдатам. «Неужели он так плохо выглядит?» «Да уж», — подумал Каладин, окинув взглядом свою окровавленную и обожженную униформу. Он смутно помнил, как, спотыкаясь, добрался с помощью Райнарина до корабля, а потом рявкнул на ветры бегунов, которые окружили его со всех сторон. Они продолжали предлагать ему буресвет, но у него было достаточно. Теперь сила бурлила в его венах, но на этот раз дополнительная энергия, которую она давала, казалась слабой, блеклой. «Прекрати!» — приказал он самому себе. «Ты выдержал шквалы и похуже. Дыши глубже. Это пройдет. Оно всегда проходит». Он отхлебнул из чашки, в ней оказался бульон. Каладин порадовался его теплу, особенно когда корабль набрал высоту. Многие горожане собрались у бортов, спрены благоговения появились всюду. Каладин выдавил из себя улыбку, закрыл глаза и откинул голову назад, пытаясь вернуть чудесные ощущения первых полетов. Вместо этого... Он обнаружил, что вновь переживает темные времена, когда умер Тьен, когда он подвел Элокара. Как бы глупо это ни было, второй удар был почти таким же болезненным, как и первый. Король ему не особенно нравился, и все же каким-то образом увидеть, как Элокар умирает, так и не успев произнести первый идеал сияющих, Каладин открыл глаза. Перед ним парило сил в облике миниатюрного моста. Она часто принимала форму вещей, но это казалось особенно странной. Она не принадлежала небу. Можно было возразить, что и Каладин тоже. Она снова приняла вид девушки, одетой в одно из самых нарядных платьев, и повисла на уровне глаз. Взмахом руки указала на собравшихся ветра бегунов. «Они поздравляют Ларан. Она произнесла третий идеал, пока мы были в том горящем доме». «Вот и хорошо», — хмыкнул Каладин. «А ты ее не поздравишь? Позже. Не хочу пробиваться сквозь толпу». Он вздохнул и снова прислонился головой к перилам. «Почему я не убил его?» Я убил бы паршуны или сплавленного за то, что они существуют. Но при встрече с Моашем оцепенел. Почему? Он чувствовал себя ужасно глупо. Как он мог так легко поддаться манипуляции? Почему он просто не воткнул копьё в чересчур самоуверенную физиономию Моаша и не избавил мир от целой тонны хлопот? По крайней мере, это заткнуло бы ему рот. Остановило слова, которые сочились из его губ, словно жидкая грязь. «Они умрут. Все, кого ты любишь. Все, кого ты как будто можешь защитить, они все равно умрут. Ты ничего не можешь с этим поделать». «Я могу снять боль». Каладин заставил себя открыть глаза. Сил стояла перед ним, одетая в свое обычное платье, струящееся, девичье, перетекавшее в туман на уровне ее коленей. Она казалась меньше, чем обычно. «Я не знаю, что делать», — тихо сказала она, — «чтобы помочь тебе». Он опустил взгляд. «Тьма в тебе иногда больше, иногда меньше», — продолжила она. Но в последнее время она переросла во что-то иное. Ты выглядишь таким усталым. Мне просто нужно хорошенько отдохнуть. По-твоему, мне сейчас худо? Ты бы видела меня после того, как Хеф заставил меня идти ускоренным маршем через... Через... Он отвернулся. Лгать самому себе — это одно. Лгать сил... Было труднее. Может, что что-то сделал со мной. Ввел меня в какой-то транс. Я так не думаю, Каладин», — прошептала она. «Как он узнал про ущелье чести? О том, что ты там чуть не натворил?» «Я ему много чего рассказывал. Еще в лучшие времена. В армии Даленора до Уритеру, до...» «Почему он не мог вспомнить те времена?» Славные времена. Посиделки у костра с настоящими друзьями. Включая человека, который только что пытался уговорить его покончить с собой. «Каладин», — сказала Сил, — «дела идут все хуже. Это отрешенность у тебя на лице, это усталость. Это происходит всякий раз, когда у тебя кончается буресвет. Как будто...» Ты можешь продолжать действовать, только пока он внутри тебя. Каладин крепко зажмурился. Ты цепенеешь всякий раз, когда слышишь о потерях среди ветра бегунов. Узнавая о гибели своих солдат, он всегда представлял себе, как снова наводят мосты. Он слышал крики, ощущал стрелы в воздухе. «Пожалуйста — Пожалуйста, — прошептала она. «Скажи мне, что делать? Я не могу понять этого в тебе. Я так отчаянно старалась. Я ни чуточки не смыслю в том, что ты чувствуешь, и почему ты это чувствуешь. Если ты когда-нибудь в этом разберешься, объясни мне, ладно?» Почему он не мог просто отмахнуться от того, что сказал Моаш? Почему не мог расправить плечи? «Шагать навстречу солнцу, как герой!» каким все его изображали. Он открыл глаза и сделал глоток бульона, однако тот уже остыл. Но он все равно заставил себя проглотить. Солдату непозволительно быть разборчивым в еде. Вскоре от толпы ветробегунов отделилась некая фигура и неторопливо направилась к нему. Униформа Тефта сидела аккуратно, борода была подстрижена Но теперь, когда он больше не светился, он казался старым камнем, да таким замшелым камнем, какой можно найти у подножия холма, и схлестанным дождем и ветром, таким, на который смотришь и гадаешь, что он повидал за свою долгую жизнь. Тефт явно вознамерился присесть рядом с Каладином. Не хочу разговаривать, резко заявил тот. Я в порядке, тебе не надо. «Ох, да заткнись ты, Кэл!» Тефт вздохнул, усаживаясь. Ему было чуть за 50, но иногда он вел себя как дедушка лет на 20 старше. Через минуту ты пойдешь и поздравишь эту девушку с тем, что она произнесла третий идеал. Это было тяжело для нее, как и для большинства из нас. Ей нужно твое одобрение. Возражения замерли на губах Каладина. Да, теперь он великий маршал. Но правда в том, что каждый офицер, стоящий своих нашивок, знал. Есть время заткнуться и поступить, как велит тебе сержант. Даже если он больше не твой сержант, а сам ты командуешь отнюдь не взводом. Тефт посмотрел на небо. «Значит, ублюдок все еще жив, да?» Мы получили подтверждение, что его видели два месяца назад, в той битве на Веденской границе. Да, два месяца назад. Но я полагал, что кто-то на их стороне уже его прикончил. Они ведь наверняка его тоже терпеть не могут. Они дали ему клинок чести. Если они его терпеть не могут, то как-то странно это показывают. Что он сказал? Что вы все умрете. «Чего? Пустые угрозы?» «Да у него точно крыша поехала!» «Ага», — согласился Каладин. «Поехала. Да». «Но это не было угрозой», — подумал он. «В конце концов, я потеряю всех. Так уж все устроено. Так оно всегда было». «Скажу остальным, что он что-то вынюхивает», — решил Тефт. В будущем он может попытаться напасть на кого-нибудь из нас. Он изучающе посмотрел на Каладина. Реннерин сказал, что нашел тебя там на коленях, без оружия. Как будто ты оцепенел в бою. В сказанном ощущалась намеренная недосказанность. Как будто ты снова оцепенел в бою. Подобное случалось не так уж часто. Только сегодня и еще в Холинаре. И когда Лопан чуть не погиб несколько месяцев назад. И, ну, еще пару раз. Пойдем поговорим с Ларен. Каладин поднялся. Парень, Тефт, ты сам сказал мне, что я должен это сделать. Перебил Каладин. Так что не мешай, шквал тебя побери. Каладин пошел выполнять свой долг. Стефт последовал за ним. Каладин расправил плечи и позволил всем убедиться, что великий маршал — все тот же блестящий лидер, которого они знали. Ларен призвала для него клинок, и он поздравил ее Спрена. Спрена в чести было так мало, что он всегда старался уделять им внимание. Позже, как он и надеялся, Даллинар попросил ветра бегунов, доставить его, Навани и кое-кого еще на расколотые равнины. Многим сияющим предстояло остаться и охранять четвертый мост во время долгого путешествия, но командный состав был необходим для выполнения других обязанностей. Проведав родителей, которые, конечно же, решили остаться с горожанами, Каладин улетел. По крайней мере, во время полета вокруг них бушевал ветер, и Тефт не мог больше задавать вопросы. Нава не любила и ненавидела противоречия. С одной стороны, противоречия в природе или науке были свидетельством логического, разумного порядка всех вещей. Когда сотня предметов указывала на некий узор, а затем один нарушал этот узор, Это в первую очередь демонстрировало, насколько замечательным был узор как таковой, отклонение подчеркивало естественное разнообразие. С другой стороны, эта аномалия выделялась, как дробь на странице целых чисел, семерка в последовательности безукоризненных чисел кратных двум. Противоречия шептали, что ее знания не полны. Или, хуже того, возможно, никакой последовательности не было. Может быть, все было хаосом, полным случайностей, а она притворялась, что мир имеет смысл ради собственного спокойствия. Нава не пролистала свои записи. Ее безликая круглая комната была слишком мала, чтобы в ней можно было стоять. Там помещался лишь стол, привинченный к полу, И единственный стул. Она могла коснуться стен одновременно с обеих сторон, вытянув руки. Кубок для хранения сфер был прикреплен к столу и плотно закрыт сверху. Разумеется, для освещения она взяла с собой только бриллианты. Она не терпела светильников, состоящих из сотен сфер всевозможного размера и цвета. Со вздохом Нава не вытянула ноги под столом. Часы, проведенные в этой комнате, пробуждали в ней странное желание встать и пойти прогуляться. Это было невозможно, и она разложила оскорбительные страницы на своем столе. Ясне нравилось находить несоответствие в данных. Дочь Нава жадно впитывала противоречия, небольшие отклонения в свидетельских показаниях, Вопросы подняты предвзятыми воспоминаниями в исторической хронике. Ясно, осторожно перебирала такие нити, выдергивая по одной и открывая новые озарения и секреты. Ясно любила секреты. Нава не относилась к ним с большей опаской. Секреты превратили Гавелора в то, чем он стал в итоге. Даже сегодня жадность артефабров по всему миру мешала обществу как таковому учиться, расти и творить. И все это во имя сохранения коммерческих тайн. Сколько секретов древние сияющие хранили в течение столетий, только чтобы те умерли вместе с ними, заставляя Навани открывать все заново. Она наклонилась к своему креслу и подняла найденный Каладином и крадуньей фабриаль. Она понятия не имела, в чем суть этой штуковины. Четыре соединенных граната, а внутри них, похоже, не было спренов. Металл, клетки и способ огранки самосветов были ей незнакомы. Изучать этот предмет было все равно, что пытаться понять иностранный язык. Как он подавил способности сияющих? Было ли это связано с самосветами, вложенными в оружие вражеских солдат, которые высасывали буресвет? Так много шквальных тайн!» Она взяла со стола набросок колонны и самосветов в центре Уритеру. «Это то же самое», подумала она, вертя Фабриаль в другой руке, а затем, сравнивая его с похожей на вид конструкции из гранатов на рисунке те из которых состояла колонна были огромными но огранка расположение и общее ощущение оказались такими же зачем башни устройства для подавления силы сияющих она ведь была их домом может все наоборот подумала навани Откладывая чужой фабриаль и делая пометку на полях рисунка. Может, это был способ подавить способности сплавленных? Столь много фактов, связанных с башней, все еще не имели никакого смысла. У нее был узакователь Далинар. Разве он и бурятец не должны быть в состоянии подражать тому, что делал некий давно умерший спрен? чтобы привести в действие колонну и башню. Она взяла со стола второй рисунок. На этот раз устройство было знакомое. Конструкция из трех самосветов, соединенных цепочками, предназначенная для ношения на тыльной стороне ладони. Духозаклинатель. Духозаклинатели давно беспокоили Навани. Они были пресловутым изъяном в системе, фабриалем, который не имел смысла. Нава не сама не была ученой, но хорошо разбиралась в фабриалях с практической точки зрения. Они производили определенные эффекты, в основном усиливая, локализуя или привлекая определенные элементы или эмоции, всегда связанные с типом спрена, заточенного внутри. Эффекты были настолько логичными, что теоретические фабриали — были правильно предсказаны за годы до их успешного создания. Технологический шедевр, подобный четвертому мосту, представлял собой не более чем набор соединенных друг с другом более мелких и простых устройств. Соедини один набор самосветов, и получится даль перо. Соедини сотни, и сможешь заставить корабль летать. Если, конечно, сможешь разобраться, как изолировать плоскости движения и повторно применить векторы силы через сопряженные фабриали. Но даже эти открытия были скорее мелкими хитростями, чем технологическим прорывом. Каждый шаг логически проистекал из предыдущих. Все складывалось безупречным образом, стоило лишь понять основы. Но духозаклинатели... Они нарушили все правила. На протяжении веков все воспринимали их как святыни, сотворенные всемогущим и дарованные людям в знак милосердия. Они не должны были подчиняться здравому смыслу, потому что имели не технологическое происхождение, а божественное. Но так ли это на самом деле? Или она сможет изучив их, в конце концов раскрыть все секреты. В течение многих лет считалось, что в устройствах для духа заклинания нет пойманных в ловушку спренов. Но с клятвенными вратами Нава не могла путешествовать в Шейцмар. И все сущее отражалось там. Люди становились плавающими огоньками свечей, спрены более крупными и более полными версиями того, какими они представали физической реальности. Духозаклинатели проявлялись в виде маленьких, невосприимчивых спренов, парящих с закрытыми глазами. Значит, внутри каждого такого устройства все-таки был захваченный спрен. Спрен сияющих, судя по форме. Разумный, а не схожий с животным, как те спрены, что наделяли силой обычные фабриали. Эти спрены были взяты в плен в Шейц, и каким-то образом снабжали энергией духа заклинателя. Может, по сути, это одно и то же, подумала Навани, рассматривая обнаруженное Каладином устройство с самосветом. Должна же быть какая-то связь. Может, связь с башней? Тот самый секрет, благодаря которому она работала. Навани перелистывала страницы в блокноте, рассматривая множество схем, которые она нарисовала за последний год. Она смогла собрать воедино многие механизмы башни, хотя они были, как и духозаклинатели, созданы тем же загадочным способом — посредством пленения спренов в Шейцмаре. Их функции, тем не менее, были схожи с теми, которые придумывали современные артефабры. Движущиеся подъемники. Сочетание сопряженных фабриалей и скрытого водяного колеса, погруженного в подземную реку, которую питали летающие снега на вершинах. Городские колодцы, постоянно наполненные пресной водой. Хитроумная манипуляция фабриалями от тракторами, питаемыми древними самосветами, открытыми воздуху и бурям далеко под башней. Действительно. Чем больше она изучала у Уритеру, тем больше видела, как древние использовали простую фабриальную технологию для создания своих чудес. Современные артефабры превзошли такие конструкции. Ее инженеры отремонтировали, переоборудовали и улучшили лифты, заставив их работать в несколько раз быстрее. Они укрепили колодцы и трубы, по которым теперь вода поступала по башне гораздо дальше, в давно заброшенные водоводы. Она так многому научилась за последний год. Она почти начала чувствовать, что может посредством дедукции узнать что угодно, ответить на любые вопросы, касающиеся времени и сотворенного мира как такового. И тут Навани вспомнила... Про духа Их армии питались и перемещались благодаря этим устройствам. Уритеру зависело от дополнительной пищи, которую производили с их помощью. Тайник с духозаклинателями, обнаруженный вой в начале года, оказался невероятным благом для коалиционных войск. Эти штуковины числились среди наиболее желанных и важных вещей в современной истории. А она понятия не имела, как они работают. Навани со вздохом захлопнула блокнот, и в тот же миг комнатка содрогнулась. Нахмурившись, она потянулась и открыла небольшой люк в стене. Сквозь стекло открывался вид на нелепое зрелище. Рядом с ней, в воздухе, Летела группа людей. Ветры бегуны держались свободным строем, лицом к ветру, что, как указывала Навани, было немного смешно. Почему бы не лететь наоборот? Им же не надо видеть, куда они направляются. Они утверждали, что лететь ногами вперед глупо, и отказывались, невзирая на все разумные доводы. Казалось, они лепили воздух вокруг себя и защищали свои лица от самых сильных ветров. Однако у Даллинара такой защиты не было. Он летел в строю, поддерживаемый в воздухе бегуном, снаряженный маской с защитными очками, чтобы не отморозить свой горделивый нос. Нава не выбрала более удобное средство передвижения. Ее комната представляла собой деревянную сферу размером с человека заостренную и вытянутую спереди и сзади, чтобы воздушный поток лучше ее обтекал. Ветробегун зарядил эту простую штуковину, а потом сплетением поднял в небо. Таким образом, Нава не могла лететь с комфортом и в долгих перелетах даже заниматься научной работой. Даллинар утверждал, что ему нравится чувствовать ветер в лицо. Но Нава не подозревала, что он нашел ее транспортное средство, слишком похожим на воздушный паланкин — женский транспорт. Можно было бы предположить, что, решив научиться читать, Далинар больше не будет беспокоиться о традиционном делении на мужские или женские занятия. Но мужское эго иной раз бывало таким же сложным, как самый замысловатый Фабриаль. Она улыбнулась в его маске, и трем слоям верхней одежды. Рядом то и дело мелькали стройные разведчики в синем. Далинар был похож на чула, которого занесло в стаю небесных угрей, и который теперь изо всех сил старается вписаться в нее. Она любила этого чула, любила его упрямство и озабоченность, с которой он принимал каждое решение. То, когда же в сосредоточенные размышления он вкладывал весь свой пыл. Далинархалин Халин ничего не делал наполовину. Когда он что-то задумывал, то вкладывался полностью, и тому, кто оказывался рядом с ним, оставалось лишь молить Всемогущего о силах, чтобы с ним справиться. Она посмотрела на часы. Такое путешествие от самого Олеткара до расколотых равнин занимало около шести часов, и это с тройным сплетением, используя силу далинора чтобы обеспечить буресвет. К счастью, конец пути был уже близок, и она видела, что впереди расколотые равнины. Ее инженеры не теряли времени даром. За последний год они построили прочные постоянные мосты соединяющие многие из соответствующих плато. Они отчаянно нуждались в том, чтобы иметь возможность обрабатывать этот регион для снабжения Уритеру. А это означало иметь дело с Ялой Садес и ее мятежниками. Нава не надеялась скоро услышать хорошие новости от светоплетов по поводу их миссии в... Заметив что-то странное, Нава не склонила голову на бок. На стене рядом с ней отражался красный блик, который то вспыхивал, то газ, словно огонек Дальпера. Ее первой реакцией был всплеск паники. Неужели она каким-то образом активировала странный Фабриаль? Если силы ветра бегунов исчезнут, она камнем упадет на земь. Ее сердце ёкнуло, а дыхание перехватило. Она начала падать, и свет исходил не от странного фабриаля. Она откинулась назад и заглянула под стол. Там, приклеенный снизу воском, обнаружился крошечный рубин. Нет, половина рубина. «Часть дальпера», — подумала она, выковыривая его ногтем. Она держала его между пальцами, разглядывая ровный пульсирующий свет — Да, это был Рубин из Дальпера. Если вставить его в гнездо, он соединит Навани с тем, кто владеет другой половиной, и позволит им общаться. Кто-то явно рассчитывал, что она найдет эту штуковину. Но зачем было ее прятать? Ветра бегуны начали опускать ее транспорт ближе к центру расколотых равнин. И Навани обнаружила что мигающий свет заставляет ее все сильнее волноваться. не работала во время перемещения, но когда они приземлились, она разыскала в своем багаже одно устройство и прикрепила к нему новый рубин, пока никто не пришел справиться, как у нее дела. Нава не повернула самосвет, с нетерпением желая узнать, что же ей скажет. Некто неизвестный. «Ты должна прекратить то, что делаешь», — написала перо с сжатым, почти неразборчивым женским курсивом. «Немедленно!» И остановилась в ожидании ответа. «Какое странное послание!» Навани повернула рубин и написала свой ответ. «Обладатель другой половинки камня должен был получить его копию». «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Кто вы?» По-моему, я не делаю ничего такого, что следует немедленно остановить. Возможно, вы не знаете, кому пишете. Это даль-перо могли поместить не туда, куда следовало. Нава не установила даль-перо в положении для ответа, потом повернула рубин. Когда она убрала руку, перо осталось в том же месте на бумаге, стоя вертикально. Затем она начала двигаться само по себе, управляя невидимым человеком на той стороне. «Я знаю, кто ты. Ты чудовище, Наванихалин. Ты причинила больше боли, чем любой из живущих». Она склонила голову на бок. «А ты еще что за бред?» «Больше нет сил на это смотреть», — продолжила Перо. «Мне придется остановить тебя». «Может, второй Дальперо в руках помешанный. Рубин начал мигать, показывая, что собеседник ждет ответа. «Хорошо», — написала Навани, «но что именно я, по-вашему, должна прекратить?» «Кроме того, вы забыли представиться». Ответ пришел быстро, как будто написанный на пике эмоций. «Ты лишаешь спренов свободы! Ты сажаешь их в тюрьму сотнями!» «Ты должна остановиться! Прекрати это! Или пеняй на себя!» «Спрены? Фабриали? Неужели эта женщина всерьез обеспокоена такой простой вещью? А дальше что? Жалобы по поводу чулов, которые телеги таскают?» «Я говорила с разумными спренами», — написала Навани, — «такими, как те, что связаны с сияющими». Они согласны, что спрены, которых мы используем для наших фабриалей, не народ, а бездумные существа вроде животных. Может, им и не нравится суть того, что мы делаем, но они не считают это чудовищным. Даже спрены чести это принимают. «Спренам чести нельзя доверять», — написала Перро. «Больше нельзя. Ты должна прекратить создавать этот новый фабриаль». Я заставлю тебя прекратить. Считай, что тебя предупредили. Перу остановилась, и как ни старалась Навани от таинственной женщины или ревнителя, который писал ей, не пришло больше ни слова. Ветра бегунов из Уритеру вызвали на один из фронтов для поддержки с воздуха. А Каладин все еще был занят со своей маленькой затеей в Алеткаре, так что, в конце концов, Шалан и ее отряду пришлось отправиться в Нарок трудным путем. К счастью, теперь он был не так уж плох. С постоянными сторожевыми постами вдоль прямой дороги путешествие, которое когда-то занимало дни, сократилось до нескольких часов. На первом из главных укрепленных плато где Далинар держал войска для наблюдения за военными лагерями, Шалан и Адалин смогли передать пленников с инструкциями доставить их в нарок для допроса. Потом они заказали карету, а остальным предстояло возвращаться медленнее. Шалан коротал время, глядя в окно кареты, прислушиваясь к топоту лошадей и наблюдая за изломанным ландшафтом плато и ущелий. Когда-то все это было так трудно преодолеть. Теперь она путешествовала в роскошном экипаже и считала его неудобным по сравнению с полетом при посредничестве ветра бегуна. А что будет, когда Навани заставят свои летательные аппараты работать эффективно? Неужели и полет с ветробегуном покажется неудобным? Адалин подвинулся к ней. И она почувствовала его тепло. Она закрыла глаза и растворилась в нем, вдыхая его. Как будто чувствовала, как его душа соприкасается с ее собственной. «Эй!» — сказал он. «Все не так уж плохо. Ну, правда». Отец знал, что план может привести к драке. Если бы яла и хотела спокойно править военными лагерями мы бы оставили ее в покое. Но мы не могли игнорировать того, кто сидит у нас на заднем дворе и собирает армию, чтобы свергнуть нас». Шалан кивнула. «Ты беспокоишься не об этом, да?» спросил Адалин. «Нет, не совсем». Она повернулась и прижалась лицом к его груди. Он снял пиджак, и рубашка под ним напомнила ей о том, каким он приходил в их комнату после тренировочных боев. Он всегда хотел немедленно принять ванну, а она, ну, она редко позволяла ему, по крайней мере, до тех пор, пока не получит желаемое. Некоторое время они ехали молча. Шалан прижималась к нему. «Ты никогда не давишь», — наконец сказала она. «Хотя знаешь...» что у меня есть от тебя секреты. В конце концов, ты мне все расскажешь». Она крепко сжала пальцами его рубашку. «Но тебя это беспокоит, не так ли?» Сначала он не ответил, и это было не похоже на его обычные жизнерадостные заверения. «Ага», — сказал, наконец, Адалин. «А как же иначе?» «Я доверяю тебе, Шалан». «Но иногда...» Я спрашиваю себя, можно ли доверять вам всем трем, в особенности вуале. Она на свой лад пытается меня защитить. А если она сделает что-то, чего ни тебе, ни мне не хотелось бы? Например, станет с кем-то близка физически. Об этом не переживай. Даю слово, и она даст, если ты ее попросишь. Мы договорились мое беспокойство не связано с тобой и мной Адалин с чем же тогда оно связано она придвинулась ближе и не сумела сдержать воображение как бы он поступил если бы знал какая она на самом деле если бы знала обо всем что она успела натворить дело не только в нем а если узор узнает, Даллинар, ее агенты. Они уйдут, и ее жизнь превратится в пустыню. Она останется одна, и по делам, из-за правды, которую она скрывала, вся ее жизнь была ложью. Шалан, которую они знали лучше всех, была самой фальшивой маской. «Нет», — сказала Сияющая, — Ты сможешь смотреть правде в глаза. Ты сможешь бороться с этим. Ты представляешь себе только худший возможный исход. Но ведь это возможно, не так ли? Спросила Шалан. Они и впрямь могут меня бросить, если узнают. Сияющая не ответила. И глубоко внутри Шалан зашевелилось что-то еще. Нечто бесформенное. Она сказала себе, что никогда не создаст новую личность, и держала слово. Это бесформенное не обретет реальность. Но его вероятность пугала Вуаль, а все, что пугало, Вуаль, пугало Шалан. «Когда-нибудь я все объясню», — тихо сказала Шалан Адалину. «Обещаю. Когда буду готова». В ответ он сжал ее руку. Она не заслуживала его, его доброты, его любви. Вот в какую ловушку она попала. Чем больше он ей доверял, тем хуже она себя чувствовала. И она не знала, как выбраться. Она не могла выбраться. — Пожалуйста, — прошептала она, — спаси меня. Воль неохотно появилась, села прямо больше не прижимаясь к Адалину. И он, казалось, понял, переменив положение на сиденье. Он обладал сверхъестественной способностью определять, кто из них контролирует ситуацию. «Мы пытаемся помочь», — сказала ему Вуаль. «И мы думаем, что этот год был хорошим для Шалан в целом. Но сейчас, наверное, будет лучше, если мы обсудим другую тему». «Конечно», — сказал Адалин. Можем поговорить о том, что Ялой больше боялась плена, чем смерти. Она не убивала себя, — сказал Вуаль. Мы вполне уверены, что она умерла от укола, отравленной булавкой. Он выпрямился. — Значит, ты хочешь сказать, что это сделал кто-то из нашего отряда? Из моих солдат или твоих агентов? Он помолчал. Или это сделала ты? «Вуаль, я этого не делала. Но случись иначе. Разве это было бы плохо? Мы оба знаем, что она должна была умереть. Она была беззащитной женщиной. И в чем же отличие от того, что ты сделал с Адасом? Он был солдатом, вот в чем отличие». Он выглянул в окно. «Может, отец считает, что я сделал нечто ужасное?» но я поступил правильно, Вуаль. Не позволю кому-то угрожать моей семье, прикрываясь светскими приличиями. Не позволю использовать мою честь против меня и клянусь ко камнепадом. Я говорю такие вещи и... И это не так уж сильно отличается от убийства Ялой, сказала Вуаль. Как бы то ни было, я ее не убивала. Шалан, немного передохнув, начала возвращаться. Воля отступила, позволив Шалан прислониться к Адалину. Он, хотя поначалу и напрягся, позволил ей это сделать. Она положила голову ему на грудь, прислушиваясь к биению его сердца. Его жизнь, пульсация внутри его, словно грохотание плененной бури. Узор как будто почувствовал как эта пульсация успокаивает ее. Из того места на крыше, где он притулился, донеслось гудение. В конце концов она все расскажет Адалину. Она уже рассказала ему кое-что, об отце, о матери, о жизни в Якиведе. Но в глубинах памяти оставалось нечто недоступное даже ей самой. Как она могла поведать ему о том, что в ее собственном разуме было окутано туманом. Еще она не рассказала ему о духокровниках. Она не была уверена, что сможет поделиться этим секретом, но могла, могла ли попытаться хотя бы начать. По подсказке «Вуалий сияющей она поискала способ, В конце концов, Даллинар все время повторял, что следующий шаг самый важный. «Есть кое-что, что ты должен знать», — сказала она. «Прежде чем ты вошел, Ялой намекнула, что если я возьму ее в плен, она будет убита. Она знала, что удар будет нанесен. Вот почему ее смерть вызвала у меня подозрение. Она также сказала, что не убивала Танадаля, что это была другая группа, некие духокровники. Она думала, что духокровники подошлют к ней убийцу. Вот почему она была уверена, что умрет. — Мы охотимся за ними. Ялой их возглавляла. — Нет, милый. Она возглавляла сына в чести. Духокровники — совсем другая группа. Он почесал в затылке. «Это те, с кем связался твой брат? Хеллоран. Тот, который напал на Амарома. И Каладин убил Хеллорана, не зная, кто он такой. То были не неболомы. Они уже не такие секретные. Они перешли на сторону врага». «Точно» сияющие из другой команды. Про неболомов он, скорее всего, многое знал, поскольку читал о них в донесениях. А вот с тайными группами, что действовали в ночи, он не мог бороться напрямую. Разбираться с ними — ее работа. Она порылась в кармане, пока карета прыгала по особенно крутым ухабам. Дорогу никто не чистил, не выравнивал, И хотя возницы изо всех сил пытался объезжать большие камнепочки, его возможности имели предел. «Духокровники», — сказала Шалан, — «это те, кто пытался убить Ясну и вдобавок меня, затопив наш корабль. Значит, они на стороне вражды. Все гораздо сложнее. Честно говоря, я не знаю, чего они хотят, кроме секретов. Они пытались добраться до Уритеру быстрее и ясны, но мы их опередили. Она не стала уточнять и привели туда. «Я не совсем понимаю, зачем им нужны эти секреты? Ради власти?» Этот ответ тот же, что она дала Ялой, теперь казался таким упрощенным. Мрейс и его непостижимая наставница Иетиль были людьми рассудительными и целеустремленными. Возможно, они просто пытались половить рыбку в мутной воде. Шалан понимала, что будет разочарована, узнав, что их планы на конец света так прозаичны. В конце концов, любой грабитель трупов на поле боя занимается практически тем же. Мрейс был охотником. Он не ждал удобного случая. Он свои удобные случаи творил. — Что это? — Адалин кивнул на блокнот в ее руке. — Перед смертью Яла и намекнула мне, что у нее кое-что спрятано. Я обыскала комнату и нашла это. — Вот почему ты не хотела, чтобы это делали солдаты. Один из них может оказаться шпионом или убийцей. Шквал. «Возможно, тебе стоит на сезон перевести своих бойцов на скучные отдаленные посты». «Но они же из лучших», — возразил Адалин, — «с наградами. Они только что провели чрезвычайно опасную тайную операцию. Тогда им отдохнуть на каком-нибудь тихом посту. Пока мы не разберемся с этим. Я присмотрю за своими агентами. Если обнаружу, что это один из них...» ты сможешь вернуть своих людей. Он помрачнел. Ему была ненавистна сама мысль о наказании группы хороших людей за то, что один из них мог оказаться шпионом. Адален мог утверждать, что он отличается от своего отца, но на самом деле они были двумя оттенками одной краски. Часто два схожих цвета сочетаются хуже, чем совершенно разные. Шалан пнула лежавшую у их ног сумку с записями и письмами, которую собрал Газ. — Это мы отдадим письмо водительницам твоего отца, но блокнот я просмотрю сама. — А что в нем? Адалин наклонился, чтобы лучше видеть, но картинок внутри не было. — Я еще не все прочитала. — Похоже, это попытки Ялой собрать воедино все замыслы духокровников. Вот, допустим, эта страница — список терминов или имен, которые подслушали ее шпионы. Она пыталась определить, что это такое. Шалан провела пальцем по странице. Налатис, Скадриал, Талдейн. Что-нибудь знакомое есть? По-моему, это полная чушь. Налатис может иметь какое-то отношение к Налану, вестнику Неболомов. Ялай заметила ту же связь, но указала, что это могут быть топографические названия, хотя она и не нашла их ни в одном атласе. Возможно, они были похожи на крепость жара камень, которую Далинор узрел в своих видениях. Она исчезла так давно, что никто уже не помнил этого названия. В конце списка было слово Тайдакар, обведенное несколько раз и с припиской. Он их возглавляет. Но кто он? Имя кажется титулом, очень похожим на Мрейс. Но в известных мне языках нет таких слов. Шалан была почти уверена, что слышала, как Мрейс произносил имя Тайдакар. Так это и есть наша новая миссия. — спросил Адалин. — Мы узнаем, что задумали эти духокровники, и остановим их. Он взял у нее блокнот размером с ладонь и пролистал страницы. — Возможно, это стоит отдать ясне. Отдадим позже. — Ладно. Он вернул блокнот, потом обнял ее и притянул к себе. — Но обещай мне, что ты, вы и все втроем не сделайте ничего безумного, не посоветовавшись со мной. Милый, учитывая, с кем ты говоришь, любой мой поступок безумен по определению». Он улыбнулся в ответ на это, но снова обнял ее, успокаивая. Она устроилась в укромном уголке между его рукой и грудью, хотя он был слишком мускулистым, чтобы стать хорошей подушкой. Она продолжала читать, но только через час или около того поняла, несмотря на то, сколько они вдвоем кружили близ этой темы, что не раскрыло ему собственную свою принадлежность к духокровникам. Они, скорее всего, отведут ей главную роль в своих замыслах. До сих пор. Несмотря на то, что она говорила себе, будто шпионит за ними, она практически выполнила все, о чем они ее просили. Это означало, что грядет кризис, точка излома, далее которой она уже не сможет следовать по этому пути двуличия. Необходимость хранить секреты от Адалина разъедала ее изнутри, подпитывая бесформенное существо внутри себя, подталкивая его к реальности. Ей нужен выход. Надо порвать с духокровниками, рассечь узы. Иначе Мрейс с компанией проникнут в ее голову. А там и без них слишком много народа. «Но я не убивала Ялой», — подумала Шалан. Я была близка к этому, но не сделала этого. Так что я не полностью принадлежу им. Мрейс захочет поговорить с ней о миссии и о некоторых других вещах, которые она делала для него. И гадалки не ходи скоро заявится в гости. И тогда, быть может, она найдет в себе силы навсегда. Растаться с духокровниками.